И тогда мне пришло в голову с п е р е ч ь что-нибудь в магазине. Пусть полиция обо мне позаботится. «Не дурна я идея», — признал я. «Роскошная», — подхватила она мои слова. «Только ничего не вышло. Меня арестовали, факт, но детективы пожалели меня и отпустили. Чтобы не подохнуть с голоду, я стала жить с одним сирийцем, торговавшим сосисками на углу за мэрией». А он поддавал.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 Воскликнул я в душе. «Но приняла слишком мало. Мне только плохо стало. б р р До сих пор чувствую эти боли в желудке. Неделю меня продержали в больнице, ну а там мне пришло в голову отправиться в Голливуд». «Почему именно в больнице?» — спросил я. «А я там читала все эти журналы про кино. Когда меня выписали, вышла на дорогу голосовать по путкам». Ну, разве не смешно? «Пожалуй, да», — попытался я усмехнуться. «У тебя нет родных?» «Уже нет. Отец погиб в войну во Франции».